Глава десятая. Борода. К происшедшему с ней кора отнеслась тупо-философски. Ее и подружку Маришку Карлицу Патруль Прибрежного ВД прямо из местной поликлиники доставил домой, в съемную однокомнатную квартиру на улице Космонавтов. Проводили полицейские до двери. Кора с трудом опустилась на колченогий стул в тесной прихожей, сняла туфли, потом через голову стянула разорванное, залитое зеленкой платье, осмотрела пальто. Тогда, перед нападением в машине, она его не надевала. На пальто зеленка не попала, но пальто все в грязи, это от того, что Кора упала, когда на нее налетели парни из лиги, и не удержала его в руках. Пальто нападавшие топтали ногами». Карлица Маришка начала сразу суетиться в квартире по хозяйству. Открыла форточку в комнате, вытряхнула из пепельницы окурки, сказала, что сейчас приготовит ужин, благо в холодильнике замороженные котлеты, сосиски. Или хочешь, пожарю картошки с салом?» «Кора, ты слышишь меня? А хочешь, я сварю кофе?» Кора кивнула и прошла в ванную. Там сняла с себя лифчик и только после этого глянула в зеркало. Сине-багровые кровоподтёки во всю грудь. Врач в поликлинике осмотрел ее очень внимательно и посоветовал через пару дней снова прийти сюда же, в районную, и записаться на прием к эндокринологу. Кора вспомнила, как, сидя в коридоре, она слышала громкий разговор той молодой начальницы милиции, майорши, что вместе с патрульными сопровождала ее в поликлинику. Майорша, фамилию Коры забыла, по телефону говорила кому-то очень настойчиво. «Мне надо, чтобы были побои средней тяжести, а не легкие. Мы сейчас сделаем ей рентген, посмотрим, все ли в порядке с ребрами. От тяжести телесных зависит будущее этого дела. Я не выпущу подонка, напавшего на нее». Рентген сделали, ребра не пострадали, а вот вся грудь горела огнем, болела нещадно. Кора и к этому относилась философски. «Ну, болит, надо терпеть». В то, что посадят того из лиги кротких, который напал на нее и бил, она не верила. И в правосудие никакой она не верила. Не имела она веры и в закон. Просто в душе ее теплилась благодарность к этой майоршей, к ее подруге, длинноногой такой серьезной, сдержанной, ездившей вместе с ними в поликлинику. Катя не подозревала, что Кора думает о ней вот так. А Кора испытывала острое чувство благодарности к ней и клили за то, что заступились, что взяли под защиту. Но чувство это еле мерцало, потому что... «Да что они, две эти девчонки в погонах, могут сделать, — думала Кора, — когда идет такая махина, такой каток нетерпимости и злобы» к ней, лично к ней, только за то, что у нее растет борода. Принимают ее за переодетого мужчину, за трансвестита, подражающего Кончите вурст, и стирают в порошок. Господи ты, боже мой, стирают в порошок, оскорбляют, бьют только за это, даже не разобравшись. Кому надо разбираться, когда можно бить?» И что сделают эти две девчонки из полиции против всей этой бешеной ярости? Что они могут? Лишь сами пострадают, возможно. Вон этот из Лиги Кротких грозился куда-то звонить. Наверное, есть куда, раз он так в этом уверен. И угрожает. Больше всего кора убивало то, что в этом деле стирания в порошок участвовали не просто хулиганы или пьяные отморозки, но какие-то святоши, говорившие о Боге. Она книжки ведь читала про религию и молилась. Да, было время, когда она очень жарко молилась, просила у Бога чуть ли не на коленях, чтобы волосы не росли так густо, чтобы не делал он из нее окончательного урода, отщепенца, парию, на которого люди смотрят и отводят глаза. Да, она читала всякие книжки и верила, что в час Нагорной проповеди, когда Христос говорил с народом, Приходили, стекались, сползались, послушать его не только люди здоровые и крепкие, нормальные со всех точек зрения, но и убогие, калейки, прокаженные, безногие, те, у кого рос горпыли, имелся зоб, кого донимала трясучка, кто бился в припадках, у кого внезапно отказывала нормальная работать те эндокринная система, мужчины, у которых припухала грудь и увеличивались соски, а бедра обрастали женским жиром. Женщины, внезапно чувствовавшие, что независимо от своей воли или желания, обретают некую ненужную мужественность, становясь неинтересными для противоположного пола, гермафродиты, наделенные природой так щедрой и безжалостны тем и этим, как в клетке, запертой в собственном теле, сходящей с ума от фобий пограничного состояния между полами. Карлики и великаны, люди, мучающиеся от незаживающих язв и фурункулов на лице и теле, от жестокой формы аллергии и такие вот, как она, кора, страдающие избыточной волосистостью, как это называли врачи. И все эти убогие слушали там, на горах, на вольном воздухе, на горную проповедь и плакали, и просили, и верили, что Христос поможет». Если, говорит он, что нет ни Эллина, ни Варвара, то, значит, нет и ни здорового, ни убогого, нет ни красавца, ни урода, ни того, у кого все с генетической наследственностью нормально, ни того, у кого в генетике какой-то врожденный дефект — сбой. А все равны, все равны. Все одинаково плачут и просят, и надеются на лучшее. И если Христос исцеляет и защищает, то и те, у кого имя его не сходит с уст, тоже должны защищать. Но пусть не защищать. Если эти святоши кроткие, не хотят, если им противно, ладно, это еще можно стерпеть, Бог им судья. Но пусть хоть не бьют тяжелым ботинком в женскую нежную грудь. Кора полуголая смотрела на себя в зеркало ванной. Женщина с бородой. Женщина. У нее растет борода. Женщина, которую все принимают за переодетого трансвестита, за копию кончитый вуст. А та, то есть тот ведь, хотел лишь привлечь к этой именно этой проблеме внимание, показать, что и чудной нелепый урод... Женщина с бородой имеет, да, да, да, имеет право на признание, триумф и счастье, и на любовь тоже имеет право. Любви-то ведь совсем почти не достается на долю убогих. Кора смотрела на себя в зеркало ванной. Дефицит любви. Едва она в юности начала осознавать, как чудесно быть любимой, все ее надежды на это рухнули, волосы начали расти. После восемнадцати лет сначала волосы появились на ногах, вдруг густо обросли темными волосами икры и даже коленки. Потом волосы вылезли на ляжках, и все гуще, все обильнее, особенно на внутренней стороне. К девятнадцати годам они уже напоминали густую шерсть, и она, кора, тоны эпиляционного крема на себя изводила, но все без толку. А потом этот самый сдвиг эндокринной системы с активизацией полового созревания лишь усилился, так и сказал врач-эндокринолог. «Ничего, мол, нельзя сделать. Вам, милочка, уж придется жить с этим. Крепитесь». И Кора сначала старалась крепиться. «Ну что ж, поборемся с собственным организмом, давшим сбой». В конце концов, сейчас ведь так много самых современных методов эпиляции, био- и фотоэпиляции, лазерной прочие, прочие, прочие штучки салонов красоты. Но природа, могучая, беспощадная, сломавшая что-то в каком-то гене, поселившая во всей этой длинной цепочке какой-то малюсенький сбой, оказалась сильнее. Потом произошло самое страшное — Волосами постепенно, неумолимо и густо обросли шеи, щеки и подбородок. Настоящая колючая мужская щетина. А если запустить это к на пять-шесть дней, то уже густая борода. Кора бросилась в салоны и снова делать эпиляцию. Сначала бил. Такую боль терпела адскую, когда пластины с горячим воском, налепленные на щеки, с корнем выдирали волосы. Но они росли и крепли. После фотоэпиляции на время возник вроде бы хороший эффект. Но затем рядом с уничтоженными волосяными луковицами возникли новые, и борода отросла снова. Врачи-косметологи уже били тревогу. Нельзя, нельзя делать эпиляцию так часто. У вас плохая предрасположенность, у вас пошло кожное раздражение. Кожа отторгает любое вмешательство. Лазер может все лишь усугубить, так и до рака дойдет до самого худшего. От крема вся шея щеки покрываются долго заживающими соднящими язвами. Кора окупила себе набор бритв. Какое-то время она вставала по утрам и словно на казнь отправлялась в ванную бриться. Стояла вот так, как сейчас, с мужской бритвой в руке. Густо намыливалась или использовала пену из тюбика. И брилась. Ежедневная пытка. Кожа на бритье отреагировала новыми язвами и фурункулами. Кожа лица требовала, чтобы ее оставили в покое, в густых волосах. В один момент Кора хотела покончить со всем этим разом, с мукой борьбы с природой, со всем своим бедным больным телом. Она хотела повеситься в ванной на трубе, даже достала крепкую бельевую веревку и все думала, выдержит ли ее вес вон тот гвоздь на нем держится светильник, или, может, лучше использовать трубу полотенца сушителя. Кора помнила тот момент, думала о нем она и сейчас, стоя раздетая в ванной, избитая жестоко. Вы — нормальные, неубогие. Да что вы знаете обо всем этом, как вы можете судить о том, что понять вам не дано? Решение покончить с собой тогда она так и не приняла. Может, из страха, может, из малодушия. Веревку она не выбросила, но старалась положить ее подальше, спрятать, чтобы не попадалось ей на глаза. А потом по телевизору она увидела Евровидение и бородатую Кончиту. Никогда в жизни она не плакала так, как в тот вечер. Она рыдала за все годы муки, страха, боли, стыда за свое уродство, за все потерянные годы без друзей, без любовников, без семьи. Она расплачивалась сейчас этими вот слезами, где робкая надежда смешивалась снова со страхом, но где, как ей казалось, открывались новые горизонты. Да, новые горизонты! На утро впервые кора не схватилась за бритву, она не бралась за нее и все последующие дни. Борода выросла. Борода стала неотъемлемой частью ее коры — Борода требовала, приказывала показать себя людям. Какая пришла в этот мир, уж какая есть, какую бог ли природа создали и изуродовали. О реакции людей, прохожих на улице, в транспорте, Кора сейчас вспоминать не хотела. В тот вечер, когда на нее напали в переходе метро, толкнули сзади со ступенек, она шарахнулась так, что думала, ногу сломала. Напавших в тот раз она разглядеть не успела. Они что-то тоже шипели про кончиту ворст, про вселенские развраты либерастов-педерастов. Кора кое-как доковыляла до дома, и с Карлицей и Маришкой они решили, что если надо ехать в клуб или возвращаться, то они станут вызывать такси, то, что клуб обслуживает и которым пользуются трансвеститы. В тот вечер Кора впервые подумала о том, что рыдать втихомолку и размышлять, как лучше покончить с собой, это, — это, в общем-то, трусость. Надо сопротивляться, надо противостоять. И вот она до сопротивлялась до того, что... Стоя перед зеркалом в ванной, Кора осторожно дотронулась до багровых синяков. Потом она чисто механически достала с полки маникюрный набор... Вытащила ножницы и начала осторожно срезать бороду испачканную зеленкой. Клочья каштановых волос падали на кафельный пол. Словно каштановый снег шел, волосатый снег. С кухни доносился запах жареной на сале картошки. Карлица Маришка кошеварила. Потом она позвонила по мобильному в клуб и сказала, что их избили и что они появятся на работе только завтра. В клубе такие вещи, как избиение сотрудников, понимали, потому что сталкивались с этим и раньше. «Девочки, держитесь, не падайте духом!» Коров встала в ванной под горячий душ. Она апатично размышляла о том, насколько ее еще хватит в этом мире, сколько еще она сможет держаться и противостоять.